После окончания представления винтовки Регис и Эрик направились в офицерскую столовую. Спасибо тебе. Демонстрация прошла гладко. Рад был помочь, ответил Эрик с улыбкой. С тех пор, как они решили провести демонстрацию винтовки, Эрик был очень напряжен. Теперь он наконец улыбался, что успокоило Региса. Я рад, что ты можешь использовать винтовку. Если бы демонстрацию проводил я, то они бы наверняка решили, что эта винтовка хуже, чем игрушечное ружье. Эрик неловко улыбнулся. сэр Регис тоже может сделать это? Если побольше попрактикуется?» я «Лучше не буду. У меня нет таланта к использованию винтовки». Синяк на моем плече наконец прошел. «Без опыта даже после одного выстрела останется синяк. А сейчас?» «Теперь это не проблема. Мое тело научилось рассеивать отдачу во время стрельбы». «Хм...» Эрик низко поклонился. «Я очень вам благодарен, сэр Регис. Когда я не смог вкладывать силу в левую руку... Я даже думал покинуть армию. Но теперь я сопровождающий офицер и стрелок. Я очень благодарен за это. Да, ну ты сильнее меня даже после ранения. Просто сэр Ригес совершенно особенный человек. Вы можете победить армию в десятки тысяч, а орудуя одним лишь пером». Перед лицом такого щедрого комплимента лицо Региса покраснело. Кстати, Эрик всегда высказывался очень элегантно. «Я буду упорно трудиться, чтобы оправдать ваши ожидания». «Я тоже». Пожалуйста, продолжайте дальше направлять меня сэр Регис! Да. Они достигли столовой. Регис смотрел широко раскрытыми глазами. А? Удивительное зрелище заставило его ошеломленно становиться. Его руки начали дрожать. А! Разве это не Регис? Спасибо за тяжкий труд и тебе, Эрик! Алтина, которая уже была там, помахала им. Регис заговорил дрожащими губами: Кто ты? Эм, что ты такое говоришь? Невообразимо. Алтина читает книгу? Как грубо. Я тоже время от времени читаю, Эрик рассмеялся с кривой улыбкой. В последнее время ее высочество много читает. Она сказала, что хочет, чтобы вернувшись, Регис увидел, как она выросла. Алтина покраснела. Вовсе нет. Я всегда читала книги. Замечательно. Услышав слова Ригеса, сердце Алтины замерло. Правда? Да. Чтение замечательное увлечение. У каждой книги своя собственная ценность. Я почувствовал внезапное желание поесть, поэтому я вернусь в свою комнату. Эй! Разве сюда ты пришел не для того, чтобы пообедать? Не только Алтина, даже Эрик останавливал его. Орега стиснул зубы. Невыносимо смотреть на людей, которые читают прямо перед тобой. Еду скоро принесут! Даже если я заполню живот, я не смогу жить, не читая книги. Я не думаю, что это правда. Ну давай остановимся ненадолго». Может, это и было похоже на шутку, но он действительно так думал. Если он мог читать, то мог обойтись даже без еды. Пока они болтали, горничные принесли большие подносы, Кларис тоже была среди горничных. В этот момент офицеры 4-й армии тоже вошли в столовую. Сегодняшнее меню состояло из ветчины, утки, оленины, картофеля и помидоров. Офицеры начали обедать. Регис положил кусок утиного мяса в рот, Сладкий мандариновый соус был восхитителен. Мы привезли с собой много провизии, поэтому пока что можем не беспокоиться по поводу еды. Но если мы не вернем потерянную территорию быстро, пострадают граждане. Это изначально был наш план? Что-то изменилось? Никто не знает, когда мы сможем вернуть область к югу от города Армаро, верно? Следовательно, цены на пшеницу и овощи будут постепенно повышаться. Это настолько плохо, что затронет всю империю. Теперь, когда ты упомянул... «Я вроде и правда слышал от тебя, что сельхоз на юге важны. Но я никогда не предполагал, что воздействие на рыночные цены будет так велико. Если война затянется, мы можем потребовать уду на месте, но, похоже, мы не можем больше задерживаться». Алтина пожала плечами. «Было бы замечательно, если генерал-лейтенант Дорвал смог бы отступить вместе с провизией». «Верно». Она встала. «Ладно, давайте примемся за работу. Мы должны отбросить теократию и как можно скорее». Чтобы граждане могли обедать в мире! Это было самопроизвольно, но многие офицеры ответили ей: Да здравствует, генералисимус! Да здравствует, Империя! Победа в наших руках! Я хочу есть хлеб с джамом из фруктов! Алтина протянула кулак. Хороший ответ! Тогда после обеда собирайтесь перед воротами! Начнем тренировки! Хоть большинство ответили: Есть, мадам! Были некоторые, кто застонал Ааа! И, конечно, Регис принадлежал к последним. Офицеры торопливо смели мясо с подносов. Когда Регис пришел в столовую уже было шумно. И стало еще более шумно, когда они закончили есть и унеслись как ураган. Всё же одна из обязанностей солдат – это поддержание строя, пока они ждут командующего. И это было для них шансом показать результаты своих тренировок. Допив чай, Алкинов встала. «Что такое, Регис? Еще не закончил?» А, я просто кое о чем задумался. Остальные уже ушли. Ну, неважно. Зайди позже, хорошо? Понял. Алтина оставила столовую, и ее сопровождающий офицер Эрик последовал за ней. Регис уставился на свой пустой поднос и пробормотал: Такое возможно? Регис быстро вернулся в свою комнату. Он взял перо, быстро написал письмо и запечатал его своей печатью. После он покинул комнату. и почти столкнулся с кем-то в коридоре. «А!» «Ха!» Той, кто так мило вскрикнул, была молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Элис Арчибальд. По просьбе Бастиана они взяли ее на юг как гостя. «А, простите меня. У меня есть срочные дела». «Вы спешите? Я извиняюсь». «Нет-нет, дело не такое срочное, чтобы сбивать Леди с ног. Я искренне извиняюсь». Регис выпрямил спину. Пусть она была похожа на ребенка, у нее было экстраординарное благородное происхождение. Теперь она скрывает свою личность. «Ха -ха, господин Рейгас, все такое же! По вашему отношению не могу сказать, что вы солдат. А, мне часто такое говорят: Война снова началась! Элис бросила взгляд на форт из окон вдоль коридора: А? Это просто тренировки! Они видели Четвертую армию, уже темнело. Но им еще представала картинка, как строй шел и поворачивал по каждой команде. «Всем подразделениям вперед, марш!» По звуку горнов семь пехотинцев начали маршировать. «Направо!» Горны сыграли другую мелодию, и они повернули направо и продолжили маршировать. И Орегис восхищенно вздохнул. «Впечатляет. Когда они покинули столицу, их строй был в беспорядке». «Я действительно не понимаю этого». «Что хорошо в таком синхронном движении? Я могу видеть только раздутое эко-командующего. Если строй подразделения плохо организован, перед атакой врага появятся слабые места. Когда твои товарищи вокруг тебя падут, ты должен будешь столкнуться с двумя или тремя врагами одновременно, верно? И? Чтобы поддержать порядок в бою, мы должны обучить армию маршировать синхронно. Я думала, что солдаты Империи Белгария могут в одиночку справиться с сотней. А? Я так и решила, глядя на Бастиана». «Разве другие белгарцы не такие же?» «О, на особый случай». «А, как я и думала». «Один против сотни?» «Что же произошло?» «Что Третий Принц наделал в соседней стране?» Элис меланхолично смотрела в окно. «Я боюсь войны. Вероятно, солдаты рассмеялись бы надо мной». «Вовсе нет. Я тоже ее боюсь». «Правда?» «На войне люди умирают, если их убить. Смерть всегда меня пугала». «Тогда почему вы ведете войну?» потому что если мы не будем сражаться, умрут еще больше людей. Хотя не все войны были такими же, Элис опустила голову. Действительно, когда вы сталкиваетесь с вражеским вторжением, единственный выход – это сражаться. Ну, для вторжения это верно, но когда страна попадет в беду, для соседних стран это становится возможностью для вторжения. Вместо этого я надеюсь, что все страны смогут построить дружеские отношения и поддерживать друг друга. А, «В доме профессора Борджин вы говорили то же самое. Вы пацифист?» «Да, я пацифист. Надеюсь, в моей стране сможет платиться эта идея. Я счастлив, что вы так говорите. Я чувствую себя спокойно, зная, что господин Регис, который находится в таком же положении, думает так же». Никто из них не улыбался, но они все еще смотрели друг другу в глаза. Лицо Элис погрустнело. «Даже в моей родной стране, Высшей Британии, многие выступали против войны». Но она все равно началась. Даже если это в интересах процветания родной страны, люди погибают за деньги. Его Величество Латреил говорил нечто похожее. Но начинать войну ради экономического развития – это ложь. Ха? Использование войны, чтобы стимулировать достижения в технологиях и процветания – ложная теория. История уже давно это доказала. Но я слышала, что предметы, которые мы используем в повседневной жизни, изначально создавались для войны. Эти вещи тривиальны по сравнению с неосязаемым богатством, потерянным во время войны. За десятилетия мира экономика разовьется так же, как за век войны. Это правда? Нация, которая постоянно воюет, это страна, где даже дети должны учиться фехтованию. Сравнить её со страной, которая сосредоточится на образовании и открывает торговые пути с другими странами. Разве не очевидно, какая страна будет лучше развивать экономику? А, такие страны действительно существуют? До последней войны Высшая Британия несколько десятилетий концентрировала свои усилия на экономике, а империя Белгария, напротив, была втянута в постоянные войны, и результатом была более развитая обрабатывающая промышленность Высшей Британии и скорость экономического роста выше, чем у империи Белгарии, территория которой в несколько раз больше. Если бы они не начали опрометчивую войну, в ближайшем будущем они могли бы управлять соседними странами через экономику. В будущем потери во время войн будут расти. С появлением винтовок война перестанет быть состязанием силы, а станет буквальным убийством друг друга. Любой правитель, который захочет начать войну в такой ситуации, утонет в собственной мании величия. Ха. Или, возможно, они просто хотят прикрыть свои внутренние неудачи, обманывая, отвлекая общественность. Что вы подразумеваете под обманом? Обязанности политиков распределять богатство. Будь то общественные средства, развитие отраслей промышленности или социальное обеспечение – все это богатство. Однако высшие сословие упрямо держится за эти богатства, таким образом средние и низшие классы будут чувствовать недовольство и злобу. Если недовольство продолжит накапливаться, это придаст силы оппозиции текущего режима. В это время правитель создаёт врага. Если у них будет общий враг, люди будут легко объединяться и придут к коллективному согласию, а также позабудут большую часть критики – Молодая девушка, которая собиралась стать правителем, побледнела. Это обязанность успокаивать несчастных людей. Нелегко подавить несчастье в людях. Это похоже на деление восьми пирогов между десятью людьми. По сравнению с этим убедить всех, что соседняя страна «зло» намного проще. Как они могут прибегать к такому? Им не нужно даже это доказывать. Просто нужно придумать что-нибудь. Если не расскажут массам о внешнем враге, будет легко получить их поддержку, объединить, И сместить выступающих против как ни, патриотов. Такая вот идеальная страна, по крайней мере для нечестных правителей. Я лишь сжала кулаки. Разве Маргарет начала войну против империи Белгарии из-за этого? Она просто выполнила желание людей у власти. За время войны Высшей Британии и империи Белгарии сколько планов по справедливому распределению богатств было отложено, сколько граждан, которым нужна была помощь, оставлены, и сколько голосов, критикующих режим, замолчало. Я... «Я так раздражена!» На ее глазах наворачивались слёзы, ему и в голову не могло прийти, что из-за этого она заплачет. Большинство правителей вначале стремились к идеальной стране, но справедливой политики будут препятствовать заинтересованные люди, и правитель будет подавлен безграничными требованиями общественности. В конце концов, они будут зависеть от иллюзии общего врага. Если правитель тратил больше времени на критику недостатков других наций, чем на решение внутренних проблем, то, несомненно, правитель будет просто нуждаться во внешнем враге, чтобы обеспечить свои собственные статусы положения. «Я зашел слишком далеко», — тревожно подумал Регис. Однако лицо Элис было явно заполнено решимостью, она вытерла глаза. «Спасибо большое. Не запомню слова господина Региса». «А нет, это не что-то, что придумал я сам. Просто рассказываю то, что вычитал в книгах». Регис почесал голову, поклонился... а затем поспешно пошел к четвёртой армии, которая начала тренировки.